Глава восьмая. Между небом и землёй. Пять месяцев спустя. Утро едва затеплелось и сразу зазвучали голоса. Птицы хвастались друг перед дружкой отвоёванными зёрнами, трамваи звенели на манерка станьет, рабочие гремели касками и обувью с защитным подноском. Дети торопились на урок труда. Каждый тащил разделочную доску, на которой будет выжжен либо курнос и ёж, либо куман с персиками. Ночью прошёл дождь, и воздух благоухал травой, землёй и ландышами. Сирень покачивала пышными метёлками, и, находясь на пике цветения, источала тошнотворный обморочный аромат. Акация блефовала, дворничиха химичила метлой. Ирка на кухне готовила завтрак. Маме жидкую манную кашу, себе хлопья с кефиром. В эфире радиостанции ведущие в третий раз дозванивались к Геннадию и попадали на рассерженного володю. У соседей кричал в экстазе попугай, гудели водопроводные трубы и приподал на второе ку будильник кукошка. Неожиданно в дверь настойчиво постучали, и ирка козликом попрыгала в прихожую, посмотрела в глазок и не увидела ничего кроме цветов, разволновалась и долго не могла справиться с замком. Дергала поочередно цепочки, навешанные на ночь. Шикала в дверную щель, мол, больше не стучите, у нас еще все спят, пыталась расчесать пальцами волосы. На пороге топтался мальчишка лет шестнадцати с букетом в форме сердца. Чего только в нем не было, пионы, скрещенные с розами и простенькие лютики, душистый горошек и львиный зев. Курьер протянул квитанцию и сказал, как в кино, расшатанным ломким голосом. «Распишитесь». Девушка на автомате поставила закорючку и внесла подарок в дом. Кроме цветов прилагался еще и пакет с ее любимыми духами, ананасовыми конфетами и запиской. «С днем рождения, Ирка!» «Андрей». В ту же минуту проснулся телефон и запищал. Она поднесла его к уху и вопросительно произнесла. «Андрей?» «Да, привет». Курьер подтвердил доставку, я решил позвонить. Рад бы забыть о твоей днюхе, да не могу. Так что принимай поздравления. Ты же знаешь, красиво говорить не умею, поэтому просто будь. Приятно осознавать, что ты такая живешь на свете. Как дела вообще? Как мама?» В кроватке заворочилась и захныкала Варя. Ирка, опасаясь, что тот услышит детский голос, одной фразой закончила разговор. «С каждым днем все хуже. Но я не сдаюсь». Началась утренняя суета. Дочь заёрзала в переполненном памперсе. Кирка отнесла её в ванну, помыла, отвлекла коробочкой зубной нитью. Вложила в рот сосок, и девочка замурлыкала от удовольствия. Помогла маме встать и проконтролировала, чтобы таня упала в ванной. Покормила с ложки. Еда периодически вываливалась из безвольного рта и падала на предусмотрительно подстеленные салфетки. Женщина уже не разговаривала и только шипела, поэтому выудила из-под подушки свёрток, завёрнутый в газету, и открыла ученическую тетрадь. Написала «Извини, солнышко, у меня не было возможности красиво упаковать». Ирка разволновалась, и на шее выступили пятна. Сняла фартук «Мама, не нужно было». Та улыбнулась одними глазами и попыталась прикрыть рукой свой изувеченный рот. «Открывай!» Ирка развернула сверток и ахнула. В нем лежал связанный крючком купальник. «Мам, ну когда ты успела? Я не видел у тебя в руках крючка!» «Когда ты выходила с Варей на прогулку. Ведь это сюрприз. Примерь!» Варя уже играла с завязками и тянула их в рот. Часы скучно прыгали по цифрам, как по кочкам. Чайник готовился вспылить водой. Мама, наблюдая, как Ирка стаскивает бюстгальтер для кормления, попросила. «Обещай, что, когда все закончится, вы отправитесь с Варенькой к морю, и ты его наденешь». «Я не хочу, чтобы все заканчивалось». «Это неизбежно». Купальник пришелся в пору. «Мам, как это у тебя получается? Я же поправилась. Вот здесь и здесь». Ирка оттянула складку на животе и продемонстрировала располневшие руки. Та покачала головой. «Не ищи изъяна там, где их нет». Юрка позвонил вечером. Разговор привычно не клеился. Они говорили на разных языках, знаках, жестах. Жизни, которые проживал каждый, никак не встраивались друг в друга, будто пазлы смешали из трех разных коробок. Создавалось ощущение, что они пытаются натянуть короткий холст на большой подрамник, и пристроить крышку не к той супнице. Старательно маскируя зияющую брешь, делали вид, что ничего не происходит, только все сказанное выбивалось из контекста. В конце разговора мужчина замялся. «Извини, что не могу тебе отправить денег, самому еле хватает на кофе с бутербродом». Ирка кивнула, поморщилась, ощутила головокружение и закинула в рот кусочек рафинада. Полезла в поржавевшую чайную жестянку, чтобы пересчитать заначку, и некоторое время вертела в руках две купюры. Прикидывала. Вдруг услышала странный звук, напоминающий царапание когтями по стеклу, и помчалась пулей к маме. Остолбенела. Женщина выгнулась дугой и хрипела. Тело ходило ходуном и билось о стену, будто кто-то невидимый безжалостно ее избивал. Голова, ничем не зафиксированная, болталась из стороны в сторону. Глаза лезли из орбит, и рот с торчащей костью застыл в мученическом оскале. Девушка не представляла, что делать, поэтому просто упала сверху и пыталась удержать бившееся в конвульсиях тело, твердя молитву святым угодникам. Через пару минут все стихло. Галина тело обмякло и отяжелело. Женщина смогла распрямиться и неуклюже вытянуть ноги. Ирка шепотом позвала. «Мам, ты как?» Та сонно улыбнулась. «Все в порядке, доченька. Иди отдыхать». На следующий день женщина ничего не помнила, только с той ночи судороги стали повторяться ежедневно. В полночь Ирка привычно включила компьютер и принялась за проект берлоги холостяка. Он занимался боксом, ездил на Харлей и требовал чего-то брутального кирпичных стен, чёрных шкафов и чудных картин с изображением банок томатного супа либо котяр, рассекающих на мопедах. Поэтому сперва танцевала циркулем по имеющимся квадратам и прикидывала, где разбить тренажёрный зал. Затем блистала каталоги, выискивала специальные плавающие полки и безворсовые ковры. Трижды ходила за чаем и всё поглядывала на телефона. Неожиданно тот коротко моргнул, и девушка схватила аппарат, обжигая ладони. «Не спишь?» – Ирка проворно настучала ответ. «Нет, работаю. А ты?» Экран задумался и погас. Затем вспыхнул ответом. «Тоже работаю». «Расскажи». Телефон тактично помолчал, затем забегали точки. «Мы строим элегантный отель на острове мае в городе Бовалон». С тремя ресторанами, большим открытым бассейном, площадью 700 квадратных метров, спа-центром, залом для йоги, несколькими саунами, теннисным кортом, детской комнатой. До пляжа одна минута. Международный аэропорт, полчаса на машине. Планируем сдать в начале следующего года. Хочешь стать первым почетным гостем? Не знаю. Просто соскучилась по тебе. Ответ перешел незамедлительно. «Приезжай, я все оплачу». «Не могу, мама». «Понимаю. Держись». С того дня они стали переписываться. Сперва о климате, океане, еде, о строительстве, коллегах, личной жизни. Андрей с усердием школьника отвечал на каждый вопрос. «Опиши море». «Здесь нет отливов и приливов. Пляжи тихие, замкнутые, скучные». С любого места виден остров-силуэт. Все здания приплюснуты, не больше трёх этажей, ведь до сих пор существует запрет на строительство объектов выше пальм. Сколько стоит обед? На одного 10-15 баксов. Быстро перекусываю в виде сэндвича 12. Свежевыжатый сок – трёшник. Иногда перебиваюсь с дешёвой едой – тейк-эвэй. В контейнер складываю рис, овощи, курицу, и всё это обходится в пятёрку. Как проводишь выходные? Ириш, я не нуждаюсь в выходных, так как не представляю, чем себя занять. Предпочитаю работать. Дважды ездил рыбачить. Один раз поднялся на холм Морнблан, чтобы осмотреть чайную фабрику. Ну, что тебе сказать, небольшой домик площадью в 100 квадратов. В нем до сих пор стоит колониальное оборудование и парочка упаковочных аппаратов. Несколько тетечек с целлофаном на голове взвешивают на пищевых весах коробки. И еще три работницы стоят на фасовке. Вот и вся мануфактура. Во дворе инсталляция. Чайник с чашкой. Из чайника льется желтоватая жидкость. Зато от вида вокруг дух захватывает. Океан, густо-зеленые холмы и тучи. Поперся на фабрику в дождь еле ноги унес. Глинистая дорога в считанные минуты превратилась в В черте что. Зато выпил чаю. Я устал пить чай. Здесь все постоянно пьют черный с ванилью. Любой разговор сопровождается журчанием чая. А мне некогда даже воды попить. Любимая, извини, я бестактен. Отправил тебе перевод на 500 долларов. Спасибо. Для меня они сейчас как 5 миллионов. Я не знал, что тебе требуется финансовая помощь. Исправлюсь. «Как ты, родная? Третью ночь сплю по четыре часа. Как мне тебя уложить? Я как птица фрегат, могу держаться без сна неделями». Со временем переписка утратила формальность, сообщения потеплели и больше не смахивали на общение двух пенсионеров после похода на рынок. Каждый выуживал из писем свое. Ирка заботу и понимание, Андрей вдохновение и нежность. Вскоре девушка в подробностях рассказала о маминых мучениях, но упорно молчала о Варе, пытающейся ползать, о том, как та смешно подворачивает под себя ручку, упирается и упрямо двигается вперёд, словно раненый боец. Кряхтит, усердствует, злится. Её любимой игрушкой стал мобильный телефон. Ни пирамидка, ни фиолетовый носатый слон, ни кот по имени Гав. Ирка всякий раз разрешала дочке щёлкать кнопками, переживала, что та отправит Андрею какую-нибудь абракадабру, и тогда сложно будет объяснить, зачем взрослой женщине понадобилось слать 15 смайлов и столько же хэштегов. Каждое утро Андрей сетовал на навязчивое солнце и грозился спать в солнцезащитных очках. Ирка отвечала, что у них тоже, наконец, выстрелило всеми цветами лета. Мужчина рассказывал о гигантских тортилах, завтракающих бананами, Девушка, а птица, облюбовавшая их подоконник в виде кормушки, где она оставляет для неё семечки и пшено. «Оставь для меня немного хлебных крошек. Я прилечу голубим и клюю всё без остатка». Ирка воспринимала подобные просьбы всерьёз, шлёпала на кухню и доставала из хлебницы засохшую горбушку батона. «Столько?» «Нет. Ещё». «Ты купаешься?» Нет. «Почему? Здесь одни акулы и тунцы. Завтра я обернусь русалкой. Ради такой встречи готов не выходить из воды сутками». «Как ты проводишь вечера?» «Смотрю единственный фильм, снятый на острове». «Неужели мануэль «Угадала. Недавно мне показали дом, в котором жила героиня». «И?» «Сняла его для нас с тобой». «Придется провести там ночь в одиночку». Или с какой-то красавицей-островитянкой? Дурочка. Андрюшка, у нас вторую неделю жара. Нашествие солнца, духоты и мух. А у нас настоящая тропическая зима. Нагрянул ветер и поднял волны. Хотя что тут говорить? Сезоны настолько стерты, что с ходу не отличишь лето от зимы. Дни шли своим чередом. У Ирки они были расписаны по минутам. Девушка мало спала и заметно осунулась. Забыла, какой стороной накладывать на лицо овсяную маску и выводить половинчатые стрелки. Ее глаза безнадежно куда-то провалились. На автомате мыла полы, перетирала супы, бегала на рынок за кроликом и индейкой, кормила с ложки и поила через соску, выносила судно и памперсы, меняла простыни, давала лекарства, делала массаж, проветривала, купала вывозила Варю на прогулку, созванивалась с клиентами, придумывала будуары и гламурные ванные комнаты. Чертила, считала, рыскала по сайтам лучших мебельных и текстильных бутиков, бралась за дизайн цветочных лавок, спаренных хрущевок и салонов красоты. Голова от хронического недосыпа соображала медленно и весело не меньше астраханского арбуза. Мысли валандались туда-сюда И слишком долго обрастали хоть каким-то смыслом. Складывалось ощущение, что мозги кто-то утеплил не то ватой, не то синтепоном, и те, утратив проворность, отказывались анализировать, сравнивать, систематизировать. Ирка все время пыталась себя взбодрить. Периодически приседала, щипала под коленом и в изгибе локтя, размахивала руками и ногами, исполняя мельницу. Начинала бег на месте. Прикладывала к вискам холодное полотенце, хлебала в воду, дышала животом, нюхала свежую мяту, протиковала сон Штирлица, ведь от нее зависели две жизни. Одна крепла, росла, набиралась сил, а вторая таяла, истощалась, угасала. Каждая преуспевала в своем. В доме не было лифта, поэтому каждая прогулка превращалась в пытку. Приходилось с пятого этажа стаскивать коляску, а потом бежать, сломя голову за ребенком. Варя активно росла и к восьми месяцам весила почти десять килограммов. Требовала рук и пыталась выпрыгнуть из коляски. Смело наклонялась вниз и дважды была поймана за шиворот у самого асфальта. Пришлось купить слинг и носить девочку в нем. В результате у Ирки сломались шея и позвоночник. До предела натянулись нервы и вены, но она стойко ковыляла в магазин, на рынок, в поликлинику. Впереди ребёнок, в руках две тяжёлые сумки с продуктами. Галя уже не вставала. Единственное, на что у неё хватало сил, это сползти с кровати и пописать в ведро. Со временем и на это закончился ресурс, и в доме появилась больничная утка. «Любимая, ты третий день не отвечаешь на письма» готов разорвать контракт и подставить плечо. «Андрюша, тебе придется заплатить огромную неустойку. Не переживай, я встрою. строю. Просто пришлось спать стоя, словно дикая лошадь. Огромное спасибо за деньги. Купи себе мешок ананасных конфет». «Родной, ты столько перечислил, что можно купить целую конфетную фабрику». Галя ела с большим трудом и исключительно жидкая. Кефир, детское питание — пюре, перетёртое мясо. Кирка варила водянистую манку, и она цедила её в течение дня. Просила тёплого чаю, утверждая, что тот притупляет боль. В горле жгло, словно в него натолкали перца, королинский жнец, поэтому каждый глоток отдавал прострелом в ухе в висках и в носу. Обедала медленно, стесняясь самой себя, и когда очередной глоток оказывался на простыне, сжималась и начинала плакать, пытаясь отказаться от следующей ложки. Ирка умоляла, настаивала и тоже рыдала. Сама уже полгода ела стоя, заглатывая еду целиком, и чувствовала себя при этом пеликаном. После очередной химии у Гали разрушилась нижняя челюсть, образовав рану, из которой торчал осколок кости. Невыносимо болели зубы, и чтобы облегчить свои страдания, женщина выдернула пинцетом все до одного. Затем настроилась и также безжалостно расправилась с острой костью. Боль не отпускала несколько дней, зато потом стало легче, да и рана постепенно затянулась. В День Победы сидела обложенная подушками перед телевизором и смотрела парад. Плакала от счастья, что дожила до этого времени – может любоваться внучкой и слушать там за туманами в исполнении любимой группы «Любэ». Судороги атаковали неожиданно и сопровождались полной потерей сознания. Сперва женщина хаотично сучила ногами, будто хотела в туалет, а потом подключались руки, двигаясь несинхронно, без какой-либо цели и траектории. Царапали наволочку, терзали подушку, пытались убрать с насиженного места подоконник и снять собственный скальп. Галя вертелась волчком и принимала немыслимые позы. Ирке приходилось бросать Варю в манеж и обкладывать маму холодными полотенцами. Однажды она несла пиалу с детским супом и услышала характерный вой. Уронила посудину, бросилась к Гале, помогла ей пережить особо сильную волну и только потом разрыдалась. Суп был приготовлен из последней картофелины и кабачка. Галя неминуемо угасала. Каждые четыре часа принимала обезболивающее. С трудом сосредотачивалась и, чтобы ответить на простой вопрос, долго думала, сжимая пульсирующие виски. Стало хуже видеть и слышать. Потеряла ощущение реальности и времени. Страдала от постоянных головокружений, поэтому приходилось нащупывать подлокотник, занавеску, книжную полку или острое плечо дочери. Каждое утро Ирка на подкашивающихся ногах входила в комнату и радовалась, что мама жива. Варя в это время висела на ней пиявкой и время от времени включала сирену. Девушка целовала Галю в запавшие щеки и бежала на кухню, стараясь не смотреть в зеркало. Вместо хохотушки на нее глядела страдалица с разными глазами. Один смеялся, а второй безутешно горевал. Скорые приезжали регулярно, наводя шороху сиренами. Доктора беспомощно разводили руками, но с удовольствием брали предложенные деньги. Некоторые, потупив глаза, советовали молиться. «Все царицы». Ирка мигом выучила слова, и только мама начинала суетиться, цитировала. «Яко же птица крилома покрывает птенцы своя, Так и и ты ныне, присно жива суще, Покрый нас многоцелебным твоим амафором. Галя не верила сказкам о своих корчах, недоверчиво качала головой и норовила погладить тирку по голове. Ты просто сильно устаешь, вот и мерещится. В заботах наступило лето, но девушка даже не заметила, когда оно вкатила в город свой груженый обоз с заречными восковыми сливами, многослойными розами и клубничным лимонадом пучками мяты и корзинами сыроежек, двумя радугами и тремя полными лунами, с несколькими ведрами тополиного пуха, гастролирующим парком аттракционов и короткими грибными дождями. Жара включилась к гигантским обогревателем, от которого не спасали ни распахнутые форточки, ни вентиляторы, ни кондиционеры. Появилось много дородных и назойливых мух, мешающих спать ребенку и норовящих забраться прямо в мамины раны. Ирка бегала со свернутой газетой и припечатывала их в самых неожиданных местах, затягивала окна марлей, развешивала ленты-липучки. Юрка звонил по нечетным, задавал дежурные вопросы и пропускал ответы мимо ушей. У него крутились проекты, бликовало солнце, редили дожди и не было на руках младенца и умирающей матери. Он творил, Работал, отдыхал, записывал ливни и накладывал их на местную музыку. Снимал короткие ролики из жизни отдыхающих и присылал подробные очерки про странную местную профессию поимщика такси. Фото долгопятов и кокосового дворца, в котором все от стульев до канделябров выполнено из кокосовой скорлупы. Признавался в любви, демонстративно считал дни до предполагаемой встречи, Ирка говорила с ним по громкой связи, а сама в это время утюжила простыни, отмывала кастрюли, рисовала ванную комнату в этническом стиле. Затем сворачивала разговор и жадно припадала к экрану, увидев письмо. «Привет, любимая. Ты знаешь, сегодня был по делам в городе Виктория и зашел в собор непорочного зачатия. Небольшое здание, будто облитое молоком. На фасаде часы, оживающие каждые тридцать минут». Длинные ряды молитвенных лавок, упирающихся в алтарь, застеленные не то тюлем, не то базарной скатертью. Всюду витражи и арки. Переступив порог, неожиданно услышал плач ребенка. Огляделся по сторонам – никого. Лишь парочка туристов да местная жительница в алиповатом платье. Сегодня острова празднуют День независимости. Всюду цветочные выставки и музыкальные шоу. От этого шума закладывает уши и хочется покоя. «Родной, что у тебя сегодня на обед? Пюре из жиромона и бульон из бреда». «Вопрос». «Тыквенная каша и овощной суп. А у тебя?» «А у меня пока ничего». «Любимая, как мама?» «Я недавно прочёл прелюбопытную статью об онкобольных. Не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что всё начинается с одной единственной клетки, получившей неверную информацию. Если человек в этот момент ослаблен обижен огорчен, то эта клетка начинает воспроизводить другие клетки с таким же неверным кодом. В результате возникает опухоль. Но самое интересное в другом: раком заболевают в большинстве случаев те, кто был одинок в юности и не имел родительской поддержки, а еще не пережившие первой трагической любви. Насколько я помню, твоя мама до сих пор любит твоего отца. У нас продолжается жара. «У нас тоже. В автобусах невозможно находиться. Отсутствуют кондиционеры. Городской транспорт ходит на наобум без какого-либо расписания. Чтобы его остановить, нужно выбежать на дорогу и ловить голыми руками. А чтобы выйти на своей остановке, истерически кричать «Эпа!». Ездил в деревню ремесленников. Ничего особенного. Двенадцать домиков с разномастными веерами, корзинами и соломенными шляпами». Ел тушеный банан и вареную маниоку. Ездила за лекарствами для мамы. Из огромного списка удалось купить только три. Остальное нужно ждать, и не факт, что дождемся. Огромное спасибо за деньги. Даже не представляю, как бы мы без тебя жили. Мне не нужны благодарности. Просто больше не уходи. Юрка возвращался в августе и прожужжал своим приездом все уши. Напоминал, что самолет приземлится около двух ночи и, пожалуйста, не закрывай входную дверь. Просил приготовить фирменную фаршированную рыбу и нажарить пару сковородок картошки. «Ты даже не представляешь, как я соскучился по твоей стряпне. Последние полгода мне приходилось есть блюдо из риса во всевозможных вариациях, в обертке из банановых листьев и даже в конфетах». Ирка отвечала, что не собирается ложиться, так как накопилось много работы, Поэтому ближе к десяти, когда мама и Варя уснули, разложила на столе справочники и уставилась в монитор. Написала несколько писем и посмотрела обзор новинок дизайна. Ровно в полночь мама заворочилась. Ирка схватила таблетку и стакан воды. Самостоятельно пить та уже не могла, поэтому влила в безвольный рот несколько ложек. За мамой проснулась Варя. Вскочила на ножки, ухватилась за поручни и хрипло заплакала. «Мами! Ам!» Ирка достала грудь, полную молока, и долго гладила рыжую макушку. Поднялся ветер, и в небе что-то громыхнуло. Ветки деревьев полезли в окна, спасаясь от непогоды. Молния шустро что-то нацарапала и тут же стерла. Птицы затеяли драку. Гром повторил свой набат. Ирка заткнула уши и попыталась сосредоточиться на работе, но телефон стал расшатываться из стороны в сторону, будто исполнял гавайский танец «Хула». Девушка подумала, что самолет, которым летел Юрка, приземлился раньше, но когда увидела, от кого входящий, обомлела. Звонил Андрей, и номер начинался не с привычного кода 248. Осторожно схватила аппарат, будто его раскалили на огне, и вопросительно произнесла «Алло?» В трубке звенел, светился, переливался всеми цветами радуги счастливый голос Андрея. «Любимая, выгляни в окно». Ирка, передвигаясь на ватных ногах, приглушила свет и раздвинула занавески. Андрей стоял у подъезда в белой рубашке и с огромным букетом. Дождь набирал обороты, и стекал по его лицу, а он обнимал цветы, чтобы спасти от ненастия. Девушка закашлялась отложила телефон и открыла форточку. «Как ты здесь оказался?» Андрей снова рассмеялся, словно подвыпивший подросток, и даже хрюкнул от удовольствия. «Я прилетел к тебе!» Ирка со всей силы сжала подоконник и вскрикнула от боли. Краем глаза посмотрела на часы и прикинула, что Юркин самолет сядет через полчаса. Затем может проснуться Варя, о которой парень ни сном, ни духом и станет кричать, требуя еды, чая, рук. Перед глазами всплыла вся их переписка, все намеки, нежности, воркования. «Извини, Андрей, но я тебя не ждала, поэтому никак не могу пригласить». Парень заметно занервничал и спрыгнул с бордюра. «Ты не одна?» Девушка невнятно закивала, что могло означать и «да», и «нет», прикрыла рот рукой, андрей пошел в наступление подожди ира я чего-то не понимаю ты полгода со мной переписывалась подавала знаки а теперь даешь отворот поворот я летел к тебе с другого конца света 13 часов провел в кресле у ирки в ушах что-то треснуло казалось будто поблизости срубили дерево а потом распилили бензопилой понимала что обратной дороги нет пришло время во всем сознаваться поэтому задержала дыхание и выпалила. «Андрюшечка, любимый, прости. Мне об этом нужно было рассказать раньше, но я вышла замуж и родила дочку». «Что?» Его окрик оказался последней каплей, какая-то заспанная женщина этажом ниже рявкнула. «Голубки, вы знаете, который час? Или уже не существует мобильных телефонов? Своей Санта-Барбарой перебудили весь дом». Почему я должна страдать из-за того, что вы не можете выяснить, кто кому сват, брат, жена? С какой стати?» Ее поддержал мужчина. «Совесть имейте, люди отдыхают после рабочего дня, а вы все перелетами балуетесь. Вот и возвращайтесь на свои острова и орите там под отелями». Ирка сделала Андрею знак, мол, продолжим по телефону, и прикрыла окно. Быстро набрала номер и, собравшись с духом, выпалила в трубку. Андрюшка, дорогой, мне нет прощения. Просто всю жизнь боялась терять людей. От меня все уходили. Я только и делала, что цеплялась за лампасы, ритузы чьи-то ботинки. Я как бездомная собака. Он перебил. Это мой ребенок. Я это точно знаю. Ирка, ты что, мазохистка? Что ты творишь? Тебе нравится мучить людей? Ты многого не знаешь. Андрей вздохнул. «Тогда расскажи. Ночь длинная, и ещё назови мне дату рождения ребёнка». Ирка накинула несколько месяцев. «Я тебе не верю. Ты всё время врёшь. Скажи мне номер квартиры. Я мигом поднимусь, взгляну на девочку и уйду. Я хочу во всём убедиться сам». Дождь распоясался. Ирка снова бросила взгляд на часы. Забегала по квартире, собирая разбросанные варьи бутылочки, Две сантиметровые ленты и бобину скотча, которую та катала словно колесо телеги. Споткнулась о ходунки и больно ушибла большой палец. Наступила на резиновый кубик, и тот жалобно пискнул. В голову ничего толкового не приходило. Воспаленный, лишенный сна и покоя мозг не мог подбросить ни одной вменяемой мысли. Андрей кипятился, орал, угрожал. Ирка взывала к здравому смыслу. — О каком здравом смысле ты со мной говоришь? Я ждал тебя пять лет. Я терпел все твои завтра. Подожди полгода. И еще не время. Я мирился, что спишь со мной и с ним. С твоими играми и тайнами. Ты исчезла без объяснений. Дулась непонятно на что. Последние полгода ластилась и рассказывала о чувствах. А теперь вот так просто прогоняешь? Скажи мне дату рождения малышки. В ту ночь они ни до чего не договорились и промокший, обиженный, разочарованный Андрей отправился спать в отель. Ирка подключила к зарядному липке от пота телефон, выпила воды из-под крана, сползла на пол и замычала, будто опять собиралась рожать. Попыталась сосредоточиться на своей груди, опасаясь, что из-за волнения перегорит молоко. Разве она могла подумать, что он возьмет отпуск и прилетит за несколько тысяч километров? В этот момент дверь распахнулась, И вошел Юрка с букетом Андрея в руках. Загорелый, похудевший, отдохнувший. «Хулиганье, вот я и дома!» Поднял измученную девушку и закружил по комнате. «Тише ты, ребенка разбудишь!» Он пропустил замечание мимо ушей и вручил цветы со словами. «Представляешь, какой-то горе-любовник оставил. Наверное, получил отворот-поворот. Только я подумал, зачем добру пропадать?» «И да, кстати, дай сотку, мне нужно заплатить за такси». Ира прижала цветы к груди. Они пахли Андреем. Затем полезла в кошелёк и выудила нужную банкноту. «Ты чего такая худая? Страшная, как атомная война!» «Как долетел?» «Нормально, но есть хочу, сил нет». Юрка бросил под ноги сумку и прямиком направился на кухню. Прошёлся по кастрюлям, залез пальцами в сковородку и стал таскать картошку мычая, облизываясь. «Какая вкуснотища!» Ирка молча наблюдала, как он ест и считала пуговицы на халате. Держала себя за горло, будто ощущала удушье. Раскладывала на столе мамины таблетки в виде пятиугольника и круга. Доставала инструкции и смотрела в них невидящими глазами. Знала, что Андрей так просто не сдастся. Отоспится, отогреется, придет в себя и снова появится под окнами. Начнёт кричать, звонить, требовать. Займёт наблюдательный пост на скамейке и не встанет, пока не добьётся своего. Юрка жадно ел и нырял в холодильник в поисках томатного сока. Солил, не пробуя, и ковырялся в зубах. Ирка, чтобы хоть как-то отвлечься, стала расспрашивать мужа о работе. Тот сперва отмалчивался, а потом отложил в сторону вилку и застонал. «Короче, Ирка, ничего я не заработал». Меня кинули, словно пацана. Приехал в долгах, как в шелках. В полном минусе. Если бы ты знала, скольким людям я остался должен. И администратору, и бариста, и даже чистилищику бассейна. Затем скорчил рожицу и заискивающе наклонился. Слушай, может, у тебя есть какая-нибудь заначка? Ирка отвернулась к окну, стараясь не смотреть на его застиранную одежду. Возле багажа валялись разорванные сланцы, неаккуратно стянутой изолентой. «А в чемодане что?» «Как что? Аппаратура. Я же там снимал. Кроме того, прикупил такую прикольную штуку. Иди покажу. Ты еще ничего подобного не видела». «Давай завтра. Поздно уже». Юрка кивнул, отодвинул грязную тарелку и присвистывая направился в ванную, попросив полотенце и чистые трусы. Среди ночи Варя впервые рассмеялась. До этого девочка только морщила бровки, нос и по-стариковски собирала гармошку на лбу. А тут неожиданно вздохнула, отбросила ножками простынку и стала хохотать. Видимо, что-то приснилось. Ирка наблюдала и плакала. Затем опустила голову на подушку и мгновенно уснула. Утро началось, как всегда. Умывание, переодевание, завтрак для мамы и для Вареньки. Ирка бегала от плиты к столу, от детского стульчика к мойке из спальни в коридор и косилась на запыхавшийся телефон. Андрей звонил каждые пять минут и требовал встречи. Рассказывал, что сидит в кафе в двух кварталах от ее дома и ждет, что она не имеет права так с ним поступать. Это нечестно, некрасиво, неэтично. Ирка шикала в трубку и пряталась то на балконе, то в ванной, на всю мощность включая воду. Юрка еще спал, и она знала, что до обеда его не поднимешь даже пушками. Галя, наблюдая за метаниями дочери, только вопросительно поднимала брови. Затем разбила чашку и заметно расстроилась. Варя ползала вокруг черепков и пыталась попробовать их на два нижних зуба. Ирка носилась между капризничающей дочерью, Полуживой мамы и Андреем, крепко оседлавшим телефон. Что здесь происходит? Заспанный Юрка во вчерашнем прикиде стоял в дверном проеме, разминал кулаками глаза и пошатывался. Варя уставилась на него с недоверием и шустро забралась к маме на колени. Галя стеснительно укрылась с головой. после завтрака Варя разрешила взять себя на руки, и у Юрки заметно улучшилось настроение. Он достал из кармана чупа чупс и хохотал глядя как она пытается засунуть его в рот целиком наблюдал за ее действиями и постоянно приставал с вопросами ирка она стала на коленке и начала раскачиваться словно соломенный бычок ты видела а почему у нее так много во рту слюны это не опасно ой какие смешные нижние зубы как у хомяка а когда будут остальные рыжик ты только посмотри она корчит рожицы а что означает ее ободя? «Ты бы переоделся, ведь летел в этой одежде!» Парень махнул рукой. «А мне не во что!» Девушка резко подхватилась и побежала к маме. У нее началась рвота. Через час ребенок его порядком утомил, и Юрка передал дочку жене. Сам открыл компьютер и занялся сортировкой снимков. Варя держалась за колени и тянулась двумя руками к экрану. Он нервничал и требовал не мешать папе работать. Ирка пыталась отвлечь девочку с силиконовыми формами для выпечки кексов, двумя чайными ложками и дуршлагом, но та отрицательно качала головой и требовала картинки. Юрка краснел, бесился, ничего не хотел знать. Когда Варя уснула, начал строить радужные планы. «После обеда пойдем гулять в парк, затем кататься на лодках и на пони». Ирка его одергивала. «Какие пони? Ребенку 9 месяцев». «А, ну да!» Затем уткнулся в макошку и стал клянчить. «Ирка, я тут совсем обносился, а на улице похолодало. Пойдем купим мне джинсы и кроссовки». У женщины слезы брызнули из глаз. Он ее обнял и погладил по голове. «Ты из-за мамы! Держись, малышонок! Я с тобой!» Под вечер звонки от Андрея прекратились. Затем он прислал СМС. «Уезжаю обратно. Очень жаль». Ты оказалась фальшивкой. Ни один человек в мире не принес мне столько боли. Ирка привычно стерла сообщение и отчетливо поняла, что готова на коленях ползти в порт и возвращать Андрея. Нервно набрала его номер и вместо привычного «Алло» наткнулась на странный вопрос. «Ириш, а знаешь, почему нельзя есть раков, хвост которых после варки остался прямым?» Девушка не могла понять, при здесь раки, Она вообще соображала с трудом. Андрей выдержал паузу, посмотрел, как разгоняются самолеты, с легкостью поднимая свои пузы полные чемоданов и людей. Бросил в рот таблетку от головной боли и глотнул ее без воды. Раки с прямыми хвостами были сварены уже мертвыми. Так вот ты сейчас звонишь и чего-то хочешь от абсолютно мертвого человека. Я больше ничего не чувствую, не понимаю». — Не слышу. Поэтому прощай и будь счастлива в своем браке и в своем мире. На том конце стало темно и очень холодно. Потянуло сыростью, будто со дна осенней речки. В голове образовался шум, вытесняющий лепет вари самозабвенно царапающей дверь. Затем, услышав зубной скрежет, швырнула мобильный и кинулась к маме, бьющейся в судорогах. Через два дня Юрка откровенно заскучал. Оббегал всех друзей и знакомых, с размахом за Иркины деньги отметил свое возвращение и понял, что здесь ловить больше нечего. Варя капризная, Галя одной ногой в могиле, жена вся на нервах. Если честно, то он ее даже не узнал. Всегда такая пышная, круглая, щекастая, а тут вдруг Кощей. Поэтому собрал свою барахлишко и, сославшись на то, что нужно зарабатывать, откланялся. Но не может он находиться в такой тягостной атмосфере. Он — человек мира, идей, праздника, а тут тоска зеленая. Ипохондрия. В тот же день наступила осень. В квартире стали перегорать лампочки, течь краны и разгуливать сквозняки. Ни с того ни с сего открывались форточки. Ирка на автомате их закрывала и застывала у окна. Рассматривала абсолютную желтую улицу, будто после болезни Воткина, старые дореволюционные дома с искривленными рамами и перегородками, вросшие в землю по пояс первые этажи. Машины, передвигающиеся с опаской, словно плохо видящие. Сумерки наступали около трех. Ирка включала свет, но ощущение безысходности оставалось, оседая на диванах, карнизах, столах. Свисала с потолков на длинных паутинных нитках. Мама старалась не стонать, лишь плакала, уткнувшись в подушку. Затем поднимала мокрое лицо и скалилась вареньке беззубым ртом. Челюсть становилась неподъемной, ее приходилось придерживать двумя руками. Гале казалось, что подбородок увеличился в 33 раза, и больше нет ни головы, ни волос, ни шеи. Один сплошной уничтоженный лучевой терапией подбородок. Девочка подползала, хваталась за кончик пододеяльника, поднималась на ножки и щупала бабушкин лоб на предмет температуры. Затем тянула ее за руку, мол, хватит лежать, давай играть. Тянула за пальцы, смотрела так искренне, что женщина делала над собой усилие спускала ноги вниз и даже нашаривала тапки, а потом падала и обводила недоумевающим взглядом комнату. Казалось, что видит впервые рассохшееся трюмо, две секции чугунных батарей и журнальный столик с прорезиненной ажурной салфеткой. Ножную швейную машинку, цветочный палас, тюль до середины батарейных икр, обои заплетенные рисованным виноградом, диван обитый невнятным плюшем, будто опоясанный змеями. «Неужели она здесь прожила всю свою жизнь?» Ирка со всех сил поддерживала боевой дух своих любимых девочек. Распевала песни, настраивала телевизор на музыкальный канал, танцевала с варюшкой танец маленьких утят. Мама сперва улыбалась, наблюдая пляску двух рыжуль, а потом хваталась за одеяло и натягивала его на голову, чтобы там в своей халабуде вдоволь нареветься. Ирка, видя подобное, обкладывала Варю подушками и бежала обнимать, отвлекать. Спасать. Из женщины утекала жизнь. И невозможно было это остановить. Заткнуть образовавшуюся брешь. С каждым днем мама становилась прозрачнее, словно двулистник Грея, растущий в холодных регионах Китая, лепестки которого во время каждого дождя превращались в подобие целлофановых. Так и мама. С каждым приступом стремительно теряла в весе, У нее участились запоры и постоянно пылал язык, будто на нем развели костер. Приходилось лежать с открытым ртом, облизывая кубики льда. Доктора настаивали на разнообразном питании, и Ирка послушно варила фасоль и гречку, покупала соевый сыр, тофу и нежную спаржу, шпинат и бирюссельскую капусту, хотя подобные продукты серьезно подрывали бюджет. Все проваривала и превращала в пюре перетирала авокадо с зеленым горошком, лимоном и сливками, тушила говядину до состояния, когда ту можно было есть одними губами, доставала соевое молоко, летела в поликлинику и дежурила у кабинета онколога. Тот терпеливо объяснял. «А что вы хотели? 50% людей с подобным заболеванием умирают в первый же год. Слыхали об одногодичной летальности? Нет?» Поставили диагноз, и человек тут же представился. Галина Ефимовна продержалась почти три года, так что не гневите Бога. При очередном визите доктор откинулся в кресле и смахнул с халата крошки овсяного печенья. В этот день он никуда не спешил. Все, кто хотел умереть сегодня, уже умерли, а кому судилось умереть завтра, в последний раз курили. Поэтому растопырил веером пальцы, и подмигнул, приглашая к дискуссии. Вообще, это мужская болезнь. На 10 мужиков всего одна женщина. Настигает лет в пятьдесят-шестьдесят. То есть человек еще полон сил и очень даже трудоспособен. Первое место по частоте возникновения недуг занимает в Индии. Индусы – любители беталевой жвачки. Жуют ее уже много веков. Это их, видишь ли, бодрит. Мешают листья бетеля с гашенной известью и семенами какой-то пальмы, получая смесь панмасала. После этого слюна окрашивается в красный цвет. Там все стены заплеваны этой блевотиной. Вообще-то листьями бетеля гоняют глистов. Ирка решительно встала, футболка натянулась, и проступили молочные круги. На лице доктора мелькнула брезгливость. Девушка, не прощаясь, вышла в коридор. Он равнодушно проводил её напряжённую в спину и уставился в монитор компьютера. Вывел на экран карточную игру и азартно щелкнул мышью. Дожди шли третий день, и на подоконник натекала приличная лужа. Отопление ещё не включили, и малышка спала в комбинезоне на синтепоне. Галя укрывалась тремя одеялами, а Ирка расхаживала в толстом махровом халате и носках. Пила кипяток и постоянно щупала носы своих девочек. Пыталась сосредоточиться на работе. Одна крэйзи-мама заказала детскую в стиле Золушки. Комната должна напоминать волшебный замок с кроватью посередине в виде тыквы. Стулья непременно с коронами, а плотяные шкафы в виде дворцовых ворот. Ирка искала классного мастера и понимала, что подобное под силу только ее маме которая уже не в состоянии держать ложку, а не то, что ручную пилу или коловорот. Даже сигарету ей приходилось подкуривать и после каждой затяжки стряхивать пепел, чтобы не случился пожар. Галя, несмотря ни на что, продолжала курить. Ирка злилась, но исправно покупала сигареты. На душе скребли кошки и постоянно хотелось плакать. От совершенных ошибок не распрямлялась спина и спотыкались ноги. Андрей больше не звонил. Юрка общался изредка, на бегу, носился по городу с новыми идеями и искал спонсоров. Вот тогда она и решилась. Терять ведь уже нечего. Набрала номер Андрея, пытаясь сгруппироваться. Парень ответил на последнем гудке чужим напряжённым голосом. «Андрей, мы можем поговорить?» «Говори». Ирка вздохнула и завозилась в своем необъятном халате. «Даже не знаю, с чего начать. Тогда начни сначала». Она говорила долго и непоследовательно. Много раз сбивалась, и все сводило к тому, что держится за близких людей мертвой хваткой. «Пойми, меня бросали много раз. Родные ушли друг за другом, а мама настигла самое жесткое искушение». В итоге она выбирала своих собутыльников, уезжала в профилакторий, а я только и делала, что ее ждала. Слонялась по чужим углам, пыталась заслужить доброе слово, объятие, одобрение. Бежала за любой бабулькой, называющей меня деточкой и приглашающей на чай. Сколько себя помню, старалась удержать чью-то руку, остановить уходящую спину, услышать «люблю», Потом появился Юрка и заменил отца и мать. Я провела с ним много лет и не могла их перечеркнуть. Затем встретила тебя и, наконец, стала купаться в любви и обожании. Понимаешь? Ее голос сорвался на крик. Я, наконец-то, получила столько любви, сколько не получала за все годы. Потом все произошло, как в дурном сне. Юрка созвал народ и сделал мне предложение. Рыдал, валялся в ногах, а я не смогла ответить отказом, в очередной раз предав тебя. Затем твердо решила сдержать данное слово и спряталась в раковину. Забеременела и, как в какой-то третьесортной драме, не представляла, от кого ребенок. В твоем отцовстве смогла убедиться лишь, когда Варю впервые приложила к груди. Она скопировала тебя полностью. — Прямо-таки полностью? — В голосе Андрея послышались игривые нотки, и Ирка облегчённо выдохнула, понимая, что лёд тронулся. Заговорила в два раза быстрее. «Я очень старалась быть хорошей женой, только не вышла. Наш союз давно изжил себя, теперь невозможно ничего воскресить. Я всюду перед тобой виновата». Андрей резко перебил, мол, хватит извиняться, и начал задавать вопросы. «Что теперь намерена делать?» Досматривать маму, растить дочку, разводиться с Юркой. Когда мы сможем увидеться? Андрюша, как только все закончится, я не могу оставить маму ни на минуту. К мужчине вернулись силы и хорошее настроение. Он откашлялся и, по всей вероятности, успел встать с постели, одеться и нагреть чашку, прежде чем запустить кофемашину. Хорошо, Ириш, давай поступим так. «С этого момента буду высылать деньги для тебя и ребёнка, готовить почву для нашего воссоединения и продумывать, на каком основании прервать контракт. Вышли мне фото и видео Варюши?» «Свои тоже. Я так давно тебя не видел». «И ещё...» Он немного помолчал, видимо, справляясь с набежавшими слезами, а когда продолжил, голос звучал едва слышно. Просто помни, что очень люблю. Ирка уже плакала на взрыд. Андрей сперва шикал, будто ребенку, а потом вышел на веранду, приглашая для поддержки океан. Тот царственно кивнул и зашелестел волнами. Девушка уснула под утро. Всю ночь делала проект, дважды сменила маме и Варюше памперсы написала Юрке, что им нужно серьёзно поговорить. Тот не ответил, хотя находился в сети. Незаметно наступило 1 декабря, и деревья натянули белые, почти свадебные перчатки. Дни сжались, ночи, наоборот, распоясались. Тротуары присыпали песком, бордюры отбелились чисто зубы. Евреи зажгли традиционные ханукальные свечи, а католики отметили первое воскресенье Адвента. С Юркой были, наконец, расставлены все точки над «и». Он особо не сопротивлялся. Видимо, семейные отношения его слишком тяготили. Кроме того, напрягала Галя, стоящая одной ногой в могиле, и ребёнок, поведение которого не поддавалось никакой логике. Малышка всё тянула в рот, пыталась убежать, когда меняли памперс, взяла за привычку бодрствовать в три утра и смеяться басом. Переворачивала дом вверх дном, Лезла в его файлы и оставляла пятна от пальчиков на дорогущих объективах. Расколотила внешнюю вспышку. Юрка с лёгкостью согласился на разрыв. Варя праздновала свой первый день рождения. Носилась по дому с синим тазиком и требовала покатать её в нём. Затем выгребала из комода всю бабушкину одежду и разложила на полу. Особенно бережно обошлась стреко, подвесив их на дверные ручки влезла на стол и похитила конфету. Спряталась с ней в углу и стала какать. Ирка ходила по дому и пыталась ликвидировать Варин погром. Цитировала Успенского, самозабвенно повторяя. «Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может быть, дом не наш? Наш. Может, не наш этаж? Наш. Просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко». Варя захлопала в ладоши и понеслась дальше. Забралась кырки на руки и окунула ладошки в стакан с водой, предназначенной для питья. Умыла маме лицо и побежала в коридор. Разбросала уги, облизала обувные ложки и съела кусок квитанции за свет. В этот момент телефон запеликал нечто чудесное. Ирка тронула зеленую кнопку и увидела сообщение, что на ее счет поступила крупная сумма. Позвонила Андрею и, не здороваясь, задала вопрос. «Ты ограбил банк?» «Нет, просто сегодня у моей дочки день рождения. Слушай, организуй ей крутой праздник. Я не силён в этом вопросе, но если уже по возрасту, то пригласи ей клоунов, и белоснежку, и покемонов, детей из детского сада или с детской площадки. Закажи торт и лимонад». «Дурачок, твоя дочь ещё сосёт грудь и ест только овсянку». Но всё равно купи лучший в магазине торт и слопай его сама. Ты такая худенькая. Варя наматывала круги и пыталась отобрать телефон. Вопила «отдать» и ощутимо щипалась. Ирка, закончив разговор, звонко расцеловала девочку и показала ей фото Андрея. «Это твой папа». Девочка захлопала в ладоши и начала танцевать, отставляя попу. Галя закашлялась, пытаясь произнести «поздравляю», Затем достала куклу-матанку, сделанную из своей парадной блузки, и стеснительно протянула внучке. Варя восторженно взвизнула, выплюнула соску-пустышку прямо в стоящее возле кровати судно и засунула в рот новую игрушку. Ирка, сжимаясь от всех проявлений жизни и смерти, продолжала читать стихи. «Значит, это не обвал? Нет. Значит, слон не танцевал? Нет. Очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась. Юрка в тот день так и не позвонил. На следующий день Галле стало заметно лучше, и она решилась обсудить свои похороны. Подозвала Ирку и похлопала по кровати, мол, садись, есть разговор. Ирка уронила Варину пирамидку, и та покатилась красными и синими кольцами. «Мама, к чему такая спешка?» У нас с тобой еще куча времени. Галя твердо покачала головой. Достала записку и вложила в Иркины дрожащие руки. На листке в клеточку был нарисован скромный крест с открытой датой смерти. Далее по пунктам. В чем хоронить? Просьба подкрасить лицо. Поминки сделать скромные. Не нужно рассусоливать и тратить деньги на поминальный обед. Борща и пирожков будет достаточно. Духовой оркестр не приглашать. Ирка видела, что мама пытается ещё что-то сказать, мнётся, взвешивает, решается. «Мам, говори, я сделаю всё, что в моих силах». Галя сквозь слёзы, одними губами что-то шепнула. «Мамуль, не слышу, пиши». Та взяла ручку, вывела неровные каракули. «Сообщи о моей кончине, Илья» и потянулась за сигаретой. Вечером женщина окончательно отказалась от еды и погрузилась не то в кому, не то в транс. Лежала, не шевелясь, и лишь периодически стонала. Возможно, спала. Ирка замораживала фруктовый лед, чтобы поддержать уровень гидратации и смазывала губы увлажняющим бальзамом. Пыталась влить с ложкой воды обезболивающее, делала массаж. Осознавала, что энергии практически не осталось, и ее утомляло абсолютно все. Свет, варюшкина болтовня, щелчок выключателя, скрип пола, прогноз погоды по телевизору и стук ложки о тарелку. У Гали изменилось дыхание. Женщина дышала то часто и сумбурно, как человек, пробежавший кросс, то совсем изредка. Мышцы ослабели и напоминали аптечную вату. Температура снизилась до 35, и Ирка укутывала ее ноги пуховым платком. Набирала в бутылке горячую воду и обкладывала, как мумию. Галя время от времени открывала глаза и силилась что-то сказать. Ирка наклонялась пониже, но ничего не могла разобрать. Из ее уст вырвались какие-то несоединимые обрывки. Что-то о собаке, какой-то лариски немцах а потом ее моча приобрела темно-красный оттенок и стали хаотично подниматься руки, делая пригласительный жест. Ирка предполагала, что мама наконец увиделась с бабой Фимой, родителями, сестрой и приглашает близких присесть перед дальней дорогой. Галя умерла 12.12.12. -12 -12. В тот день ждали конца света, и большинство людей остались дома. Город опустелся, Не было привычных утренних пробок. Маршрутные такси проезжали через раз и игнорировали остановки по требованию. Кошки отказывались от прогулок и прятались под батареей. Солнце превратилось в свинец. Небо лопнуло в нескольких местах. В воздухе закончился кислород. Рано утром Ирка решила маму напоить. Галя не смогла проглотить ни капли, и вода залила шею и грудь. Ирка извинялась, судорожно вытирая лужу. Галя не реагировала. Захныкала Варя. Пришлось взять ребёнка на руки. В этот момент мамина тело выгнулось, будто пытаясь сделать мостик. Девушка одной рукой постаралась придержать её голову, чтобы легче дышалось, но у той изо рта пошла пена. На второй руке кричала Варя. Она хотела есть и всячески требовала завтрак. В окно пытался пролезть туман, тоже подозрительно пенной консистенции, и противно скрипел фонарь. Галя последний раз всхлипнула и обмякла. Стала легкой и сразу же невыносимо тяжелой. Больше не дышала, не стонала, не была. Варя самозабвенно сосала свой пальчик и разрывала Иркин халат. Женщина закрыла маме глаза и приложила ребенка к груди. Начались хлопоты. Пришли мамины подруги и какие-то елейные тетки из бюро ритуальных услуг. Затеяли купание, шикая на суетящихся соседок, мол, уйдите, только мы знаем, как это делать правильно. Интимные места приводятся в порядок под простынкой, а тело обмывается, начиная с правой стороны. Они измельчили листья какого-то сидра, добавили их в воду и вспенили. Вымыли покойнице голову, затем сменили воду в влив немного камфоры. Ирка сидела на стуле, не в силах пошевелиться. Периодически звонил Андрей и молчал. Юрка пытался руководить на расстоянии, предлагал духовой оркестр и два автобуса. Рядом кто-то читал псалтырь, смачно слюнявя пальцы, прежде чем перевернуть страницу. Все говорили шепотом. Когда собирали для сжигания постельное белье, из наволочки выпало прощальное письмо, адресованное дочери. Самая юркая тетка, видя Иркино состояние и опасаясь, что то грохнется в обморок, спрятала его за спину. Ирка бесшумно подошла и протянула руку ладонью вверх. «Не стоит. Я переживу». Решила прочесть потом, когда все стихнет, когда уйдут все эти люди, когда наступит завтра. Завтра наступило. Такое же холодное, серое, бессмысленное принесло новую порцию снега, леденящего мороза и душевной пустоты. Земля на кладбище настолько промерзла, что копачи сломали две лопаты. В итоге яма получилась неглубокой, и Ирка переживала, что маме будет холодно. Норовила укрыть гроб пуховым одеялом. Соседки пытались ее образумить, мол, галочки уже все равно. Ирка сердилась, Мол, как вы не понимаете, ей нужно согреться. Андрей звонил каждый час, пытаясь подставить свое плечо. Варя ничего не могла понять и капризничала. У нее лезли зубы, и она тянула в рот все. пальцы, тряпичную зебру, туфли плакальщиц и зарядные устройства. Пыталась облизать веник. Юрка приехал в последнюю минуту, когда началось отпевание в церкви. Постоял, машинально перекрестился, Холодно приобнял Ирку. Было заметно, что обижен и из-за развода. Илья на похороны так и не пришел, сославшись на занятость. Ирка решилась прочитать письмо только через три дня. До этого несколько раз открывала, но написанное сливалось в одну витиеватую линию. Варя ничего не понимала, продолжая исследовать мир. Воровать со стола поминальное печенье, свечки, просфоры. Периодически забегала в бабушкину комнату и норовила залезть на кровать. Звала, разводила в стороны руки. Повторяла, как попугай, «Нема! Нема, Гай! Нема!» Ирка засовывала в рот кулак и скулила. «Иришка, мой единственный ребёнок! Не плачь, дорогая! Ты же понимаешь, что для всех нас это самый лучший выход!» Я прожила не слишком полезную жизнь, возможно, хотелось бы иначе, но уже поздно на кого-то пенять. За эти пятьдесят лет со мной случились две самые главные вещи. Я родила дочку и увидела внучку. Спасибо, родная, за этот год, за эти длинные, горькие, но очень счастливые двенадцать месяцев. Если бы можно было все вернуть, я бы стала лучшей матерью. А так, просто помни, что всегда тебя любила, как умела, мама. Ирка с трудом встала и подошла к плите, поднесла спичку к конфорке и обожгла пальцы, потрогала батареей чайник и свой лоб, легла на пол и закрыла глаза. Они встретились в торговом центре в канун Нового года. Андрей приехал прямо из аэропорта с необъятным чемоданом и скупал всё подряд. Медведи, кукол, духи и косметику. Ирка с Варей топтались на улице и наблюдали через безразмерное стекло, как тот размахивает блоттерами и терроризирует продавца-консультанта. Нервно расхаживает вдоль стеллажей, спотыкаясь о свой собственный чемодан поглядывает на экран телефона и непонятно чему улыбается. Ирка настрочила СМС. «Хорош заигрывать с продавщицей. Тебя ждут самые красивые женщины». Он прочёл и замотал головой, будто она всего лишь двумя стишками примётана к шее. Ирка постучала в витрину и подняла брыкающуюся Варю. Девочка сразу к нему пошла. Даже не пошла, а побежала, застенчиво улыбнулась и взобралась на колени. Он прижал ее голову к своей. Растерялся. Погладил макушку, спинку, сапожок. Затем поцеловал ей ручку. Отстранил и еще раз поцеловал. Она что-то сказала на своем тарабарском языке. Мужчина смутился. Ирка подбадривающе улыбнулась. «Не переживай. Я тоже не поняла». Он спросил одними губами. «Можно тебя поцеловать? Ничего, что привари». Ирка кивнула и они долго сидели, прислонившись лбами, пока Варя не стала вертеться, показывая пальцем на разгуливающих телепузиков и требовать ням. В торговом центре сновали покупатели, играла музыка, торжественно открывался бутик женского белья, мелькали красные цифры распродаж, раздавали пробники кремов и предлагали химические сладости типа червячков, ядовито-зеленых лягушек, ягод ежевики. Витрина в стиле «Прованс» подкупала букетами искусственных пионов. Магазин домашнего текстиля принарядил выдающуюся двухспальную кровать розовыми простынями. Кибитка мороженщика квакала на все лады. Рядом находилась жаровня, на которой привычный десерт сворачивали в рулеты. Возле нее приценивалась группа цыган, обвешанных баулами и чумазыми детьми. Они шумели, выкрикивали «Со манге текера!» и по сторонам. Андрей с глупым выражением лица выискивал детское кафе. Варя обнимала его за шею и слюнявила щеку. Ирка шла странным приставным шагом, пытаясь вспомнить темп своей прежней жизни. Морщилась от общечеловеческой беззаботности, не понимая, откуда столько поводов для счастья. Перед глазами еще мелькали агонии, похоронные хлопоты, могилы и кресты. Варя, ползающая вокруг мёртвой бабушки и дёргающая её за рукав. Наконец выбрали столик и им принесли воды. Варя мигом опустила ручку в стакан и умыла Андрея. Оба рассмеялись одинаковым смехом и склонили головы на бок. Отец и дочь оказались похожими, как две капли воды. Ирка изучала меню, Андрей изучал Ирку, а потом пожаловался. «Я всё пропустил». Девушка убрала прядь волос упавшую на лоб. «Мы наверстаем». Стали говорить обо всем на свете, о варенных зубах, о совместном отпуске, сельшелах. Ирка смеялась, прислушиваясь, будто издалека, к переливам собственного смеха. Баренька счастливо хлопала ладошкой по столу, по меню, по коленям. Рядом обедали целыми семьями. Многодетный глава справа осенил кушанье крестом. Другой забрасывал сырники в своих сыновей, словно в бездонный колодец. Третий перед каждым блюдом азартно потирал руки. Вдруг девочка забавно отставила попу и указала пальчиком на витрину. «Отпусти, пусть посмотрят Андрей послушно поставил ее на пол. Варя что-то по-своему залепетала, подбежала к шоколадным наборам и сцепила руки за спиной. «Эти два года для меня показались адом». Ирка сложила салфетку в виде ёлки, а мне не показались. Я действительно побывала в аду. Но я же постоянно протягивал тебе руку, а ты её игнорировала. Андрей, пойми, я в тот момент сделала выбор. Пусть ошибочный, ложный, опрометчивый, но это было моим решением. Держалась сколько могла, разрываясь между мамой, грудничком, бесшабашным Юркой, А потом ты написал, проявил участие, посочувствовал, и я ухватилась за твое внимание, как за спасательный круг. Хотя нет, не так. Я просто всегда тебя любила». Андрей накрыл ее пальцы своими. «Это уже неважно Прошлое не изменить. Я хочу заботиться о вас, одевать, обувать, возить в Диснейленд, рассказывать о соловьях, буль-буль и двухсотграммовых черепахах. Водить Варьку в сад и зоопарк. Учить её плавать, побеждать, проигрывать. Иметь собственное мнение. Водить авто, готовить суши. Заниматься спортом, чеканить мяч, нырять щучкой. Я хочу показать ей, как выглядит настоящая семья, в которой мужчина любит свою женщину. Ирка слушала, как заворожённая, а потом резко встала. «Я отлучусь на минутку, приглядывай за Варей» и в дамскую комнату, вернулась через несколько минут, чисто умытая. Было заметно, что плакала. Неожиданно её глаза забегали, как оторвались. «Где Варя?» Андрей отмахнулся. «Была где-то здесь». Ирка затряслась, будто подхватила тропическую лихорадку и вцепилась в Андрея клещами. «Ты так ничего и не понял. Это ребёнок. Ей всего лишь год. Она не умеет говорить. а всюду цыгане». «Ты что, не в курсе, что они воруют детей? Срочно вызывай полицию!» Андрей резко побелел, так что напрочь стерлись черты лица. А Ирка уже подпрыгивала возле дядечки в черном, по всей вероятности охранника, и нервно жестикулировала, вытирая периодически то нос, то глаза. Тот невозмутимо ее слушал и одновременно что-то бормотал в рацию, наклоняясь так низко, будто хотел откусить пару кнопок. Андрей, следуя какому-то внутреннему чутью, направился к барной стойке, окинул взглядом все пространство и зафиксировал каждую мелочь. Бористос спиной к кофемашине взбивал молоко. Официантка в кокетливом переднике вносила в компьютер чей-то заказ. В собранных в пучок волосах торчал простой карандаш. Он заглянул за стойку. Варенька сидела в уголке и дремала, низко опустив голову и напоминая курицу на жердочке. Андрей на мгновение представил, что бы с ним было, если бы девочку не нашли. Они прокляли бы все на свете. Долгожданную встречу, свою любовь, весь мир. Андрей легонько потянул ее за плечо, и Варя потянулась к нему двумя ручками. В глазах защипала. Он отправился на поиски Ирки. Та носилась по торговому центру фурии, сшибала манекены, заглядывала во все коляски, кенгурушки, фонтаны выкрикивала что-то нечленораздельное, а когда увидела Андрея с Варей, опустилась на колени и завыла. Чуть позже, когда Варя, напившись молока и свернувшись калачиком, уснула, Ирка рассказала, почему так испугалась. Просто в этом торговом центре два года назад похитили ребёнка. Они пришли на шопинг. Мама и няня с полуторагодовалой малышкой. Пока мама покупала носочки и шапочки, Няня захотела в туалет. Вместо того, чтобы взять малышку с собой в кабинку, поставила коляску перед дверью, а сама уединилась по своим делам. Прошли считанные минуты, ровно столько, чтобы снять из подня, справить нужду и вымыть руки. Только за это мизерное время девочке и след простыл. Остались лишь коляска и кукла, без которой она не ела, не ходила на прогулку и не спала. Няня заметалась, Стала поочередно заглядывать во все кабинки, в мусорные баки. Никого. Вместо того, чтобы забить тревогу, побежала расспрашивать посетителей, не видели ли они белокурую девочку в джинсовом комбинезоне. Люди пожимали плечами и торопились по своим делам. Она неслась дальше, забегая в гамбургерные, блинные, галантерей, во все кофейни и парфюмерные лавки. и странства ее вывел звонок мамы ребенка, интуитивно ощутивший неладное. Мама очень быстро сориентировалась в ситуации и попросила службу безопасности заблокировать выходы. Двери закрылись перед самым носом у цыган. Бабы с детьми запричитали, зацокали на всех семи падежах, мол, им срочно нужно покинуть здание. Не обращая внимания на галдеж, охранники вместе с мамой пристально осматривали чумазых цыганских детей. Женщина обратила внимание на пузатую тетку со спящим младенцем на руках. Именно так спала ее дочка. Она вцепилась цыганке в плечи и в грязном, закутанном в тряпке, кое-как подстриженном ребенке узнала свою малышку. Как потом выяснилось, группа цыган работала слаженно. Усыпляли, стригли, переодевали. Андрей внимательно слушал, кивал, соглашался, а потом резко вскочил на ноги. «Все, хватит слоняться по торговым центрам, едем домой». Через час они зашли в квартиру. Андрей гордо нёс свою рыжую копию и по подурацки лыбился. Ирка пряталась за спиной, стараясь не рассматривать простенькую обстановку. Виньеточные обои, облезшую тумбу, дисковый телефон, щита, рога, портфель, шляпы. В такси молодой человек предвкушал, как мама обрадуется, всплеснёт руками, захлопочет. Ведь ещё вчера сын ходил в холостяках, а сегодня у него настоящая семья. В коридоре горел свет, пахло жареной курятиной. Мама сидела на кухне и смотрела ток-шоу. Услышав поворот ключа, вышла взволнованная в фартуке надетым на выворот, пригладила волосы и отдернула свою скучную учительскую юбку. Андрей наспех поздоровался и протянул Варьку. Та захлопала в воздухе руками и ногами. — Ма, знакомься, это моя Ирка и наша дочь. Затем развернулся к Ирине и с воодушевлением произнес «Это моя мама, Лариса Ивановна». Ирка искренне улыбнулась и протянула букет цветов. Будущая свекровь потускнела и сделала шаг назад. Букет повис в воздухе. Не проронив ни слова, женщина направилась в спальню и плотно прикрыла за собой дверь.